Дальнейшее расследование заговора более ничего не дало. Похоже, эти шестеро действовали полностью автономно, как видно, собираясь по успеху заговора организовать эдакую новую шестибоярщину. А возможно, это было требование Горсея. После того, как напротив Аглицкого дома демонстративно появилась и встала в караул сотня моего холопского полка, Принявшаяся бесцеремонно досматривать всех входящих и выходящих, а также все выезжающие со двора вазы и кибитки, лорд сидел тихо, как мышка. Так что более никого причастного обнаружить не удалось. Но я воспользовался моментом, чтобы показать всем, что означает мой указ о том, что следствие будет вестись зяло пристрастно. И сразу же наложил лапу на вотчины тех почти трех десятков бояр, кои ходили под указом, направив туда своих дьяков. Целый год доходы с этих вотчин шли напрямую в мою казну. Кстати, пятеро из этих трех десятков за этот год дунули за границу, причем трое официально перешли в подданство Речи Посполитой и Швеции. После чего их отчины я забрал себе уже окончательно. А вот двоим, которые сего не сделали, по прошествии года, когда была официально вынесена резолюция «Непричастны», вотчины были возвернуты, как и тем двум дежинам, кои остались и год просидели дома, но со сподворья не высовывая и проедая накопленные за прошлые годы и тем породил легенду, что царь, де крут, но справедлив. В отличие от Грозного, коему так страшно служил его дед, зря ни живота, ни очень не лишает. А посему появилась надежда, что теперь при первых же признаках возникновения заговора в составе потенциальных заговорщиков тут же отыщется кто-то, то, понадеявшись на справедливость государя, моментом примчиться ко мне или дядке Семену с доносом на Карамолу. Короче, если бы не гибель немого Татя, то можно было бы считать, что этот неудавшийся заговор только пошел мне на пользу, лишь укрепив мою власть. Кстати, мои предположения о том, что боярин князь Мстиславский был, если и не причастен, но отчасти в курсе планируемых событий получили косвенные, однако вполне достоверные подтверждения. Возглавляемое им великое посольство вошло около двух тысяч человек, в том числе сотня конных стрельцов, две сотни поместной конницы из вотчинников самого Мстиславского и сотня моего холопского полка а также почти две сотни выпускников царевой школы и столько же ремесленных людей и молодых монахов. Остальные — отроки от 14 до 16 лет, набранные по деревням и посадам, Отправленная за полтора месяца до попытки отравить меня, посольство сумело едва доползти лишь до Казани, где и застряло. А когда его нагнал гонец с известием о неудавшейся попытке отравить царя и начавшемся большом расследовании, мгновенно стронулась с места и очень даже быстро добежала до Тобольска. Мстиславский явно торопился оказаться в недосягаемости, а я надеялся, что его возможная причастность послужит ему лучшим стимулом, В выполнении возложенной на него задачи. Как известно, как известно победителей не судят. А значит, у него остался один выход — вернуться победителем. Вообще, для этого посольства я практически ограбил казну. Ну, не столько в финансовом смысле, хотя это посольство обошлось мне в разы дороже, чем любой из предыдущих сколько, так сказать, в художественном. Так как идти предстояло по местам, где о дорогах до сих пор никто не слышал, все посольство шло по конь и волокло за собой еще около двух тысяч вьючных лошадей, на которые были нагружены не только продукты и огненный припас, но и всякая драгоценная посуда и утварь. Изукрашенное оружие и все такое прочее. Для подарков императору Поднебесный и взяток его должностным лицам. А в Сибири поклажа должна была еще более увеличиться в размерах, поскольку я повелел набрать в тех краях добро меховой рухлии. Если я правильно помню, а в Китае я был раз шесть и всегда выкраивал, день-другой на поездке по достопримечательностям с хорошими гидами и даже, так сказать, делал инвестиции в китайский антиквариат, в основном фарфор династии Мин. Сейчас там плавно заходила за горизонт великолепная династия Мин, после которой на Китай наложили лапу маньчжуры. Я не назвал бы точно год, но помнил, что это произошло именно в XVII веке. Так что я не видел ничего страшного в том, если мы перед нашествием маньчжуров тоже слегка пограбим Китай, сманив оттуда сколько не то мастеров и вообще всякого полезного люда. Возможно, даже мы кого-нибудь таким образом и спасем». Ну, в прямом смысле, выдернув из-под копыт маньчжурских коней. Как я помнил из рассказов гидов, как раз перед тем, как династия окончательно ушла в прошлое, там пышным цветом расцвела коррупция. Поэтому мстиславский, посольский дьяки и мои орлята из царевой школы получили приказ «Буде, это поможет исполнению» возложенных на посольство задач, беззастенчиво ее множить, раздавая взятки направо и налево, и деньгами, и меховой рухлядью, и иным скарбом. А еще я планировал, что отправленные с посольством монахи, а также некое количество выпускников царевой школы, смогут пройти обучение в знаменитом монастыре Шалинь. Если, конечно, выяснится, что легенда о нем — неразвесистая колюква, придуманная в насквозь коммерциализированном двадцатом столетии, где даже из бунтаря Че сумели сделать успешно продаваемый бренд, исправно приносящий денежки в карманы как раз тех, с кем он всю жизнь непримиримо боролся, а имеет под собой хоть какое-то реальное основание. Ибо, во-первых, я считал полезным сделать православной церкви некий впрыск буддистского мышления. А уж что она из него переварит и возьмет на вооружение, а что отвергнет ее дело. И, во-вторых, я собирался завести в ней нечто вроде иезуитов, людей, идей и дела, людей и инициативы, Способных к нестандартным ходам и решениям, коим бойцовская подготовка, всегда преобразующая не только тело, но и, я бы даже сказал, в первую очередь мозги, очень бы не помешала. Нет, никакого ордена я создавать даже и не думал, хрен подражать этим латинянам. Я планировал выделить под это дело пару-тройку монастырей. Какой их готовить этих, грубо говоря, православных спецназовцев?